Ввиду такого склада русского общества, царевна в цивилизующем деле действовала чрезвычайно осторожно. Точно так же, как и отец ее, она покровительствовала иностранцам, вызывала их, дозволяла французским эмигрантам, притесненным Людовиком XIV, свободный приезд в Россию по всем рубежам. Но вместе с тем строго охраняла религиозное чувство народа. Так, при первой попытке фанатика лютеранина Кверина Кульмана, она поспешила прекратить его пропаганду, подвергнуть его самого аресту, потом розыску и, наконец, утвердила его смертный приговор. Можно ли было ожидать такой же осторожности от впечатлительной, увлекающейся натуры Петра? 17-летний царь сошелся с немцами, веселая слободская жизнь немцев понравилась ему. Там бывали пиры, танцевальные вечера, маскарады, там много пили, там допускалось свободное обращение с женщинами, и нетрудно было предвидеть, что страстный юноша весь отдастся этой новой жизни и потребует такой жизни от всего русского народа. И стала рассчитывать царевна на неизбежные промахи нового правительства. Темными ночами, на монастырском ложе и в храме среди церковной службы, отдававшийся в ее в ушах только одними звуками, постоянно задавался в уме один вопрос. Когда настанет это время, когда общее раздражение вызовет ее опять к прежней деятельности? Но прошел долгий год, прошел и другой, а расчеты не сбывались. Около Петра стояли люди, имевшие на него влияние и жившие одинаковой жизнью с массой, царица Наталья Кириллна и еще не надоевшая молодая жена. По настоянию матери, тотчас же по окончании борьбы брата с сестрой, через 9 месяцев после приглашения мигрантов-французов протестантского вероисповедания вышел новый указ, запрещавший уже переезд в Россию иностранцев без предварительного отобрания от них различных подробных сведений и без разрешения пропуска из Москвы. В таком же смысле, согласным с мнением русского большинства, разрешен был и вопрос о выборе патриарха. Старый Иоаким умер 17 марта 1690 года. В преемнике ему собор в июле представил государю трех кандидатов – Адриана, митрополита Казанского, Никиту, архиепископа Коломенского и Викентия, архиепископа Троицы Сергиевой Лавры. Но кроме этих кандидатов, некоторые иерархи, особенно высшие, указывали на Маркела, архиепископа Псковского. Государь, помимо кандидатов выборных, желал назначить Маркела человека образованного, уступчивого и не относившегося враждебно к иностранцам. Но тем не менее против своего желания по настоянию Натальи Кириллны 22 августа 1690 года выбрал Адриана Казанского, друга Иакима, разделявшего все взгляды и убеждения покойного. Во дворце проявилось двоякое направление – Как частный человек, Петр любил кутнуть сыноземцами, понебратствовал с ними, но в официальных сферах иностранцы совершенно стушевывались. Не только рядовые немцы, но даже генералы и полковники не допускались во дворец, когда духовенство, бояри, военные и торговые люди чествовались в дни высокоторжественные чаркую водки из царских рук не было исключения даже для самого Гордона, и раз явившись по приглашению к царскому столу, по случаю рождения наследника Алексея Петровича 28 февраля 1690 года, даже он должен был удалиться. Все эти новости, своевременно доходившие в Новодевичий монастырь, приводили царевну в тяжкое раздумье. Неужели она ошиблась в расчете? Неужели ей вечно сидеть в этих ненавистных монастырских стенах? Уныние начинало подтачивать здоровье, явилось сомнение в самой себе, в своих силах, нерешительность, упадок энергии и мужества».